Глава шестая. Мы с Бернуили. Первой заботой Джона Манглса было стать на два якоря на глубине пяти саженей. Дно оказалось пригодным, оно состояло из твердого гравия и отлично держало якоря. Таким образом, судну не грозила опасность быть унесенным в открытое море или сесть на мель. После нескольких часов борьбы с грозной опасностью, Дункан оказался, наконец, в маленькой бухте, защищенной от океанских ветров, высокой дугообразной косой. Лорд Гленнерван пожал руку молодому капитану. «Спасибо, Джон», — сказал он. И Джон Манглс почувствовал себя щедро вознагражденным этими двумя словами. Гленерван сохранил в тайне пережитые им душевные муки. Не Элен, Ни Мэри Грант, ни Роберт не подозревали, какой страшной опасности они только что избежали. Оставалось выяснить одно существенное обстоятельство. В какое место побережья был заброшен Дункан этой страшной бурей? Насколько отклонился он от 37-й параллели? На каком расстоянии на юго-западе находится мыс Бернуили? Вот первые вопросы, которые были обращены к Джону Манглсу. Он тотчас же занялся наблюдениями и вычислениями и результаты их отметил на судовой карте. Выяснилось, что Дункан не слишком уклонился от намеченного пути, всего на 2 градуса. Он находился под 136 градусом 12-й минутой долготы и 35 градусом 7-й минутой широты. У мыса катастроф на южном побережье Австралии, в 300 милях от мыса Бернуили. Мыс-катастроф, носящий такое зловещее название, расположен против мыса Борда на острове Кенгуру. Между этими двумя мысами проходит пролив Инвестигейтер, ведущий к двум довольно глубоким заливам. На севере к заливу Спенсера, на юге к заливу Сент-Винсент. На восточном берегу этого последнего расположен порт Аделаида, столица провинции Южная Австралия. Город основан в 1836 году и имеет 40 тысяч жителей. Это довольно богатый город, но жители его больше заняты обработкой плодородной земли, приносящей им богатые урожаи винограда, апельсинов и других сельскохозяйственных продуктов, нежели промышленностью. Поэтому среди населения инженеров меньше, чем агрономов, а торговля и индустрия там не процветают. Сможет ли Дункан исправить здесь свои повреждения? Вопрос этот надо было выяснить. Джон Манглс, желая знать, в чем именно заключаются повреждения, приказал водолазам спуститься за корму яхты. И те доложили ему, что одна из лопастей винта погнулась и задевала заахтер Штевень, деревянная часть которой оканчивается корма судна, вследствие чего винт не мог вращаться. Повреждение признано было серьезным. Настолько серьезным, что починка требовала такого оборудования, которого, конечно, в Аделаиде не было. Гленнерван и капитан Джон после зрелых размышлений приняли такое решение. Дункан пойдет под парусами вдоль австралийского берега, разыскивая попутно следы крушения Британии. Затем сделает остановку у мыса Бернуили наведет там заключительные справки и продолжит плавание до Мельбурна, где повреждения яхты легко могут быть исправлены. Когда винт будет исправлен, то Дункан снова будет крейсировать вдоль восточных берегов, где и закончит свои поиски. Этот план был одобрен. Джон Манглс решил сняться с якоря, воспользовавшись первым попутным ветром. Ждать пришлось недолго. К вечеру ураган совершенно стих. Легкий юго-западный бриз сменил его. Стали готовиться к отплытию. Поставлены были новые паруса. В четыре часа утра матросы взялись за шпиль, якорь вырвали из грунта, подняли наверх, и Дункан под Фоком, Марселем, Брамселем, Клеверами, Контрбизанью и Топселем плавно пошел вдоль австралийских берегов. Через два часа с катастроф скрылся из виду, и яхта плыла мимо пролива «Инвестигейтор». Вечером обогнули мыс Борда и прошли вдоль острова Кенгуру. Этот остров, самый большой из австралийских островов, являлся местом, где укрывающиеся преступники пользуются неприкосновенностью. Вид острова очарователен. Бесконечные ковры зеленой растительности спускаются к прибрежным слоистым скалам. По равнинам и в лесах, как в 1802 году, в пору открытия острова, еще резвятся неисчислимые стада кенгуру. На следующий день, в то время, как Дункан крейсеровал вдоль побережья, на остров были посланы шлюпки с командой для осмотра крутых берегов «Кенгуру». Яхта находилась по 36-й параллелью, а Гленнерван хотел, чтобы были обследованы все берега вплоть до 38-й параллели. Днем 18 декабря яхта, лавировавшая как настоящий клипер, прошла вблизи берега бухты Энкунте, куда в 1828 году попал путешественник Штурт, после открытия Мюрия, самой большой реки в Южной Австралии. Но берега этой бухты нисколько не напоминали цветущие берега острова Кенгуру. Это были берега мрачные, бесплодные, плоские и изрезанные, подобно берегам полярных земель. Лишь кое-где однообразие нарушалось то серым утесом, то бугристым песчаным мысом. Команда шлюпок несла во время этого плавания тяжелую работу, но никто не роптал. Почти всегда моряков сопровождали на берег Гленнерван, неразлучный с ним Паганель и юный Роберт. Они хотели лично участвовать в поисках Британии. Но самые тщательные розыски ничего не обнаружили. Австралийские берега были столь же немы, как и прерии Патагонии все же не следовало терять надежды до тех пор, пока не будет достигнут тот пункт, который был указан в документе. Поиски в этих местах производились лишь как добавочная мера предосторожности, чтобы застраховать себя от какой-либо случайности. Ночью Дункан дрейфовал, чтобы по возможности держаться на том же месте, где его настигли сумерки, а днем на берегу производились самые тщательные поиски. 20 декабря путешественники поравнялись с мысом Бернуили, не обнаружив на своем пути ни малейших признаков крушения Британии. Но безуспешность поисков ничего не доказывала. Ведь с момента катастрофы прошло два года. А за это время море могло и даже должно было сорвать с подводных камней, разбросать и уничтожить все обломки трехмачтового судна. К тому же туземцы, чувствующие кораблекрушение, как коршун чует падаль, несомненно подобрали мельчайшие части Британии. А Гарри Грант и оба его спутника, попав в плен в ту минуту, когда волны выбросили их на берег, были, конечно, уведены вглубь материка. Однако тогда теряла смысл одна из остроумных гипотез Жака Паганеля. Пока речь шла об Аргентине, ученый вправе был утверждать, что цифры, указанные в документе, относятся не к месту кораблекрушения, а к месту нахождения пленных. Конечно, в Пампе большие реки с их многочисленными притоками – легко могли вынести в море драгоценный документ. Здесь же, в этой части Австралии, реки, пересекающие 37-ю параллель, немногочисленны. К тому же рио Колорадо и Рио-Негро текут к морю по пустынным побережьям, негодным для жилья и незаселенным. Тогда как главные австралийские реки, Мюррей, Яра, Торренс, Дарлинг, либо впадают одна в другую, либо несут свои воды в океан через устья, которые стали крупными гаванями, оживленными портами. Трудно было предположить, что по этим водам, где непрестанно движутся суда, такая бутылка могла беспрепятственно проникнуть в Индийский океан.